Глава 21. Война нервов. Суомус Салми, 14 декабря 1939 года. От чего я разнервничался? Сначала был разговор с Комкором Духановым, командующий девятой армией, и принял вроде бы правильное решение объединить наши 163-ю и 44-ю дивизию в особый корпус, которому предавался танковый батальон и два артиллерийских полка, вот только командиром особого корпуса, Духанов назначил Камбрига Зеленцова, который должен был оставаться и командиром своей дивизии. Вы слышали про то, что у победы сто отцов и только поражение круглая сирота? Так это как раз про эту ситуацию. К вечеру 14-го остатки отряда Сиилосвуа были разбиты. Это те самые две пулеметные роты, которые перекрыли снабжение и продвижение 163-й, по льду уже замерзшего озера. Лыжники Миши Плюхина совершили глубокий обход позиций врага, а обстрел артиллерии, которая при помощи корректировщиков гасила пулеметное гнезда, был для противника невыносим. Когда вперед пошла пехота при поддержке танков, враг начал отступление, попал под огонь лыжников, имевших при себе три танковых пулемета. Этого хватило. «Ладно, оботремся!» А вот после разговора с Зеленцовым меня охватила такая злость, что хотелось рвать и метать. Как говорила героиня одного очень старого фильма. Свеженазначенный командир особого корпуса потребовал начать немедленное наступление на Оулу. В принципе, решение правильное. Нечего тут с Омусалми прохлаждаться, но... При этом я должен был передать весь танковый батальон и почти всю артиллерию, кроме двух батарей-сорокопяток, ему... 163-ю дивизию, передать для усиления батальон лыжников, а самому наступать голым и боссом, даже не дожидаясь подхода приданного корпусу танкового батальона и артиллерии. «Быстро! Вперед! К победе! Броня крепкая и танки наши быстрые. Я, конечно, возражал. Считал, что слаженный механизм моей дивизии не надо растаскивать по кускам. «Да, насчет слаженности я несколько преувеличивал», Были в этом деле вопросы, были, но... Моя дивизия не была соединением, скроенным в торопях. И понятно, что Зеленцов хотел реабилитироваться от позорного окружения, ударить мощным кулаком. Но почему за мой счет и почему надо было наступать на те же грабли? Только потому, что командование 9-й армии требовало немедленных успехов? Тем более, что мой по Саше необходимости создания саперно-штурмовых групп Комбриг Зеленцов даже и не заметил. «Итак, прорвемся!» Вызывало раздражение и то, что из моих восьми танков три нуждались в срочном ремонте. К обеду пятнадцатого должна была подойти оставшаяся броня из Важинара, подтянуться все части дивизии. А мне предлагали наступать по целине, бездорожью напрямую на Олу, в то время как дивизия Зеленцова должна была двигаться по единственной нормальной дороге на Олу, Через Хюрин Салмия. Расчет Зеленцова был прост. Первым занять Олу, ну и грудь в крестах. Нормальный карьеризм, но только не за мой счет. Оботрется. Я парень тоже кусачий. И постоять за себя смогу, не впервой. Какое-то время успокаивался, приводил себя в порядок. Потом постарался собраться, связался с комкором Духановым. Но командующий девятой армией сказал, чтобы я не забивал голову ерундой, а приказ на создание особого корпуса и назначение его командира будет у нас уже утром. Вот в таком настроении я находился вечером, и даже посещение Марии Львовны меня, уставшего камбрига Виноградова, не дало возможность мне, Андрею Толоконникову, нормально заснуть. Зашел начальник штаба майор Чернов. Выслушав новости, почернял лицом. — Что делать собираешься, Алексей Иванович? Буду тянуть время. Если Духанов не вразумится, делать нам ничего не остается, как подчиниться письменному приказу. Командира армии и корпуса. Конечно, части, что требуют, отдам, но отсюда не выступлю, пока не подойдут части усиления и не приведу в порядок подкрепления. Все до последней танкетки и сорока пятки. И буду отстаивать другой маршрут. Буду предлагать Духанову удар навстречу 54-й. Может быть, соблазнится и отстанет от меня. Нельзя тянуть время до бесконечности. Верно, говоришь Сергей Гаврилович, а до бесконечности и не надо. Думаю, нам придется повторить подвиг под сумассалме. В смысле, Зеленцов до улу не дойдет. Упрется в очередной заслон где-то на полпути. Тут удобных мест для обороны более чем. Танки растеряет. Если не сумеют подтянуть всю артиллерию, даже не знаю, как идти будет с такими растянутыми тылами. Я бы его позадерживал. А километрах двадцати от встретил на подготовленных позициях. Если даже полевые укрепления насытить артиллерией, прорваться будет сложно. Тут Зеленцов встанет, Афина повторят маневр, обрежут ниточку снабжения в нескольких местах. Кого бросят ему на помощь? Нас. Больше-то некого. «И что мы будем делать?» Чернов смотрит на меня с надеждой. Уже привык, что в голове Камдива иногда генерируются очень приличные идеи. У меня вся надежда уговорить Духанова на окружении финнов совместно с 54-й. Правда, там перспективы слабенькие, но все-таки может соблазниться. Мы пойдем по радской дороге, как приведем технику в порядок. А тут и приказ на выручку 163-й подоспеет. Недалеко будет возвращаться, надо будет катком пройтись по Радской дороге ту до самого Улу и взять его. Да, растянутая коммуникация — это самая большая проблема, и ее надо как-то решать. Есть у меня надежда на Рычагова, Отвечаю ни на секунду, не задумавшись. «Снабжение при помощи авиации?» «Так у нас вроде транспортных самолетов в армии нет, или раз-два я обчелся». А я в Комкора рычагова очень даже верю. Изобретательный товарищ, если ему поставят задачу, обязательно выполнит. Или лоб себе расшибет, добавил про себя.